Это наверняка разгревает Академию. Как бы вы потом ни выкручивались, угрозы, принуждение открыть корабль наверняка противоречит вашим законам. Если вы от безысходности нарушите свои собственные законы и подвергнете нас пыткам или отправите в тюрьму, Академия узнает об этом и разбушуется еще сильнее. Как бы они ни хотели заполучить корабль, они не могут позволить подобного обращения с гражданином Академии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 Они могут остаться снаружи, а вам пусть оставят бластер. Вы не хрупкой женщины и, обладая бластером, сможете не бояться. Я безоружен. Я вас и без бластера не боюсь, — заявила министр, наклонившись к Тревоизу через стол. Не оборачиваясь, она подозвала одного из охранников. Тот подошел и остановился сбоку от министра, прищелкнув каблуками. Министр отдал распоряжение охранник. «Доставьте эту парочку в номер».